«Что я делаю?» – подумал он, чувствуя сахар на губах. «Я нора! Я в лесу! Здесь не может быть Андрюшки! Его нет нигде! Он еще не родился! Ему лучше без меня! У него новый богатый папа! Мой сын живет теперь в Германии! Или где?» Папа. «Это обман, это галлюцинация», – в отчаянии подумал крокодил. «Это испытание, и теперь понять на его принцип. Мы не должны покупаться на обещания призраков, не спасать их, не спасаться. Это обычное дело. Я даже читал о чем-то подобном. Я выпил галлюциногена, и теперь мне видится сын». «Папочка», – сказал мальчишка, сжимая в руках свой рюкзак. «Я сейчас упаду, и у меня тройка по математике в четверти». «Иди ко мне!» – прошептал крокодил. Малыш переступил с ноги на ногу. Крокодил с ужасом увидел, как под китайскими кроссовками проседает мох. Отвечая на перемещение центра тяжести, и как лиловый жучок ползет по локтю Андрюши, белому, незагорелому локтю. Мальчишка был реален. Он был страшно реален. Крокодилу казалось, что он слышит запах детской кожи. Запах. Как он любил тереться носом о сверток, который был его сыном. о смешного карапуза, который был его сыном. А потом навсегда забыл этот запах. Остались лишь книжная пыль и влага, запах метро и офиса, запах чужих сигарет, запах сгоревшего автомобильного топлива. «Папа, забери меня отсюда, пожалуйста!» В голосе ребенка слышались теперь паника. «Малыш!» «Просто иди ко мне. Ты же взрослый. Ты же мужчина!» — лепетал крокодил. «Я не могу. Я не вижу тебя. Забери меня!» Крокодил подался вперед и увидел черту, проведенную на земле у самых своих колен. «Папа, ты где? Где ты?» Мальчишка сдерживал слезы как мог. «Наверное, он в самом деле был большой!» Крокодил зарычал и поднялся. Квал он на пробу с большим прибором. Пытать человека, препарировать, использовать запретное. Неужели мальчик галлюцинация? А если нет? Если каким-то образом здешним умельцам удалось заполучить его душу и теперь здесь хнычит не плод воображения, а настоящий живой ребенок. Андрей, иди сюда, живо! Он попытался изобразить приказ. Мальчишка вздрогнул. Крокодил узнал это движение. Именно так вздрагивал этот мальчик, когда раздраженный чем-то отец орал на него. Неужели Светка на него никогда не орала? Стоп, не надо истерики. Он не слышит моих слов. Он не отвечает, только выдает заготовки. Иди ко мне, забери меня. Он машина. Он программа. Крокодил обхватил себя за плечи. Его колотило с домом, как грошину на барабане. «Я сосчитаю до десяти», — сказал он глухо, — «и заберу тебя, ладно?» «Только побыстрее считай», — прошептал ребенок. Крокодил прокусил губу, приподнялся, как спринтер на низком старте, и ладонями уперся в землю. «Раз, два, три. Ты говоришь, у тебя тройка в четверти? Я ведь не буду тебя ругать. В будущей четверти исправишь на четыре?» Сладкая корка трескалась на губах, по подбородку стекала патока. Пять, шесть, чего ты боишься? Я здесь, рядом, семь. Папа, где ты? Я сейчас упаду, я падаю. Ты не падаешь, ты стоишь на земле, прекрати истерику, ты... Мальчик покачнулся и провалился в мох, как в облако. Руки дернулись, пытаясь зацепиться и соскользнули. Заметалось серебряное облако невидимых глазу насекомых. Крокодил, вцепившись в землю, балансировал на самом краю черты, а потом упал. Прошла минута и другая, а возможно и двадцать минут. Крокодил открыл глаза и увидел прямо под носом в нескольких миллиметрах, проведенную ножом черту. На полянке кто-то кричал, кто-то резко смеялся, а кого-то, судя по звуку, рвало. Он посмотрел туда, где был сын, ему показалось, что мох примят. Он повернул голову, как поворачивают планеты. Подростки сидели и стояли и прыгали, каждый в своем кругу. Действие той дряни, что они приняли, понемногу заканчивалось, и кто-то открыто праздновал, кто-то потихоньку вытирал лицо, а кто-то выглядел удивленным. Как, уже все? Крокодил мигнул, фокусируя зрение, и увидел, что два нарисованных круга пусты. С дистанции сошли Тимар-Алк и Дорин-Гай. Мертвое молчание залегло над поляной, недавно столь шумной. Мальчишки избегали смотреть друг другу в глаза. дорин нашли в сотне шагов от поляны. Он забился куда-то под мышистый корень и выбрался не сразу. Тимар-Алк вернулся из леса сам. Судя по его лицу, он поверить не мог, что это случилось именно с ним.